Вскоре он заметил, что его удары не причиняют вепрю никакого вреда, это его разозлило. Но еще более разозлился юноша, когда услыхал, как персидские юноши над ним посмеиваются. «Милый Арбак», — обратился он к старику с новой просьбой, — «умоляю, дай мне твое копье, мое очень легкое и тонкое, боюсь, что оно сломается». «Возьми, дорогой Артаваст», — добродушно сказал старик, — «возьми мое копье». «Но вот рук своих я отдать тебе не могу», — Миружан пояснил скрытую усмешку старика. «Чтобы владеть копьем Арбака, надо иметь его крепкие руки, Артаваст». «Да ведь я не из мелких зверей», — ответил Артаваст, глядя в лицо Миружану с вызывающей самоуверенностью. Хвастовство юноши вызвало на этот раз глубокую радость Арбака, который с удовольствием обменялся с ним копьями. Копье действительно было несколько велико и тяжеловато для слабых рук Артавазда, но он знал, как нужно с ним обращаться, сидя на коне. Он присоединил к силе своих молодых рук огромную силу своего коня. Не теряя времени, Артаваст взял под мышку правой руки древко длинного копья и, держа его наперевес острием вперед, пришпорил изо всей силы коня и погнал его на вепре. Стремительный напор сильной лошади был вполне достаточен для того, чтобы копье вонзилось в бок вепря и пронзило его насквозь. Так было легко пронзить зверя, смеясь, закричали персидские юноши. Но посмотрим теперь, как ты вытащишь копье. Артаваст круто повернул коня, конь рванулся и легко извлек копье. огромный вепрь остался лежать на земле. Со всех сторон раздались крики одобрения. Артаваст бросил добычу, которую слуги немедленно поволокли к палаткам, а сам подъехал к группе зрителей. Прекрасное лицо его сияло от радости. Он вернул старику Арбаку коня и копье, прошептав ему на ухо. «Спасибо тебе за твою доброту, дорогой Арбак, иначе эти персидские щенки засмеяли бы меня». Так продолжалась охота, в то время как самвел Вместе с отцом сидели на берегу острова. Сам Вел молча смотрел на красный поток Аракса, который нежными волнами ударялся о песчаные берега. Вода казалась похожей на алую кровь. Отец рассказывал ему о своих планах и намерениях, конечно, в той мере, в какой мог доверять сыну. Рассказал, что когда с Божьей помощью они доставят пленных армян и евреев в Тизбон, И когда он сам будет иметь счастье еще раз удостоиться милостивой награды царя Шапуха, они вместе с Миружаном вернутся в Армению, и здесь в качестве споропета всей Армении он займется организацией находящихся под его началом армянских войск. Рассказал о том, какую форму намерен придать Миружан новому им созданному государству. Он очень злобно говорил о злодеяниях и безнравственности аршакидов, и, увлеченный успехами Миружана, выражал свою глубокую радость по поводу того, что наконец-то они освободятся от невыносимого ига аршакидов, и что Армения под мощным скипетром Миружана вновь обретет мир и спокойствие. Самвел слушал молча. Слова отца, точно отравленные стрелы, вонзались в его опечаленное сердце. Потом отец стал рассказывать о своих намерениях относительно Самвела. С особой радостью он сообщил, что царь Шапух много раз слышал о Самвеле, знает о его доблестях и что в тесбонском дворце уже известно его имя. Надо только, чтобы Самвел представился царю-царей Персии, и тогда Шапух обязательно назначит его начальником армянской конницы, находящейся в Персии. Таким путем Самвел станет приближенным персидского двора и вообще персидского царского рода. Его красота, дарование и благовоспитанность являются залогом того, что царь царей Персии выдаст за него замуж одну из своих дочерей с таким исключительно богатым преданным, какое получает всякий, имеющий счастье быть зятем царской семьи. Самвел почти не слушал. Он выслушался вниманием только начало рассказа отца, а каков будет его конец, он знал заранее. Он сидел, понурив голову, печальные глаза его были устремлены на обрубок толстого, полусгнившего бревна, выброшенного рекой на берег. Иногда же его внимание отвлекал странный шорох, доносившийся из ближайших кустов. Отец заметил это и стал его успокаивать, Там шевелится, вероятно, какой-нибудь зверь, убежавший от охотников. — Нет, это ветер шевелит кусты, — нехоть отозвался Самвел и снова стал смотреть на бревно. Иногда даже самые незначительные предметы вызывают довольно занятные мысли. Глядя на кусок бревна, Самвел размышлял. — Если это толстое бревно, легкое от гниения, сбросить в воду. Можно ли на нем переправиться на другой берег реки? Ближние кусты действительно раскачивал ветер. Погода, столь тихая и прекрасная утром, после полудня стала хмуриться. Поднялся обычный в этих местах ветер, и в чистом воздухе закружилась тонкая красноватая пыль. На всякого незнакомого с местными условиями это странное явление производило гнетущее впечатление. Ясный горизонт внезапно окрашивался в багровый цвет, и человеку начинало казаться, что с неба идет мелкий, распыленный, кровавый дождь. Этот мрачный пейзаж как нельзя более соответствовал душевному состоянию Самвела. «Странными свойствами обладает Аракс», — заговорил он точно сам с собою. «Удивительными качествами обладают и его таинственные окрестности». Лучезарное, ясное утро сменяется сумрачным унылым днём и багровым туманом. На смену веселью, беспечной радости приходит щемящая тоска. Грустно. Я хотел немного забыться, но напрасно. О, если бы я... если бы я был злодеем! Может быть, и меня постигла бы та же судьба, что выпала на долю злого сына Арташеса? Во время охоты он вместе со своей лошадью утонул в пучинах Аракса. Земля не выдержала злодеяния царевича, которыми он насытил Армению. Раскрыв свою страшную пасть, она поглотила его. Отец с ужасом слушал Самвела. «Почему ты вспомнил об этом печальном событии?» — спросил он, взяв дрожащей рукой правую руку Самвела. «Не знаю, быть может, потому что мы находимся недалеко от тех роковых мест... Где произошло это событие? Жалкий злодей исчез в пучинах Арахса, но не нашел успокоения. Каджи Масисса увели его, приковали к скале в темной пещере, где он мучается и до сих пор. «Самвел!» — воскликнул отец не своим голосом. «Что с тобой? Откуда у тебя эти мрачные мысли? Ты хочешь смерти, тебе невыносима жизнь. Но ведь ты в таком возрасте, когда едва начинается цветущая весна твоего счастья». Чего же тебе не достает? Твой отец готов со всей своей родительской любовью сделать для тебя все возможное. Послушай, Самвел, ты даже не постигаешь своего безграничного счастья, щедрые благо которого еще ожидают тебя. Тысячи княжеских сыновей должны завидовать твоей славе, тысячи княжеских дочерей должны мечтать о супружестве с тобой. Ты же изберешь для себя прекраснейшую из прекраснейших, несравненную дочь царя-царей Персии. Ничто не может залечить раны моего сердца, отец. Ничто не может изгнать из моей души печаль, день и ночь терзающую меня. Жизнь поистине стала для меня невыносимой, я охотно бы умер, если бы знал, что после смерти нет иной жизни. Но люди уносят с собой в могилу свои горести, Это ужаснее, чем вечная мука и бездна ада. При этих словах он повернул к отцу бледное лицо и продолжал с глубочайшим волнением в голосе. «Отец, мы здесь одни, здесь нас никто не услышит. Позволь мне излить перед тобой все свои горести, все свои страдания. Говори, дитя моё, открой отцу свое сердце» что тебя мучает. С того дня, как ты приехал, я все время замечаю в тебе какую-то тревогу, какое-то душевное беспокойство. Не скрывай ничего и будь уверен, что Отец питает к тебе такую безграничную любовь, что может отозваться на все твои тревоги и посочувствовать твоему горю. Как же не горевать, как не печалиться Отец? Даже каменное сердце, даже душа, в которой вымерли все человеческие чувства, не могут оставаться равнодушными педагогами, при виде того, что увидел я, того, что еще буду иметь несчастье видеть».